Тут на меня сначала какая-то тоска смертельная нашла. На мир Божий смотреть противно. И действую как будто машинально. С командой вырсиу вперёд. Въехали мы в сожжённое село чисто, никола, ни, ни дворов. Вдруг видим из сухого колодца чучело какое-то карабкается. Вылез, замазанное, бодранное, упал на землю ледничком, прочитает что-то по-армянски. Сегодня ли его расспросили. Оказался арменин из другого села, малотолковый. Был по торговым делам в этом селе, когда жители собрались бежать. Только что они тронулись, как нагрянули башибузуки. Множество, говорят, 40.000, но ему, конечно, не до счёту было. Притаился в колодце, слышал вопли. Да и так знал, чем кончилось. Потом слышит Башибузуки вернулись, на другую дорогу переехали. Это они, говорит, наверное, в наше село едут и с нашими тоже делать будут. Ревёт, руки ломает. Тут со мною вдруг какое-то просветление сделалось. Сердце будто растаяло, и мир Божий точно мне опять улыбнулся. Спрашиваю армянина: "Давно ли черти отсюда ушли?" По его соображению, часа 3. А много ли до вашего села Коново пути? Пять часов слишком. Ну, в два часика никак не догонишь. Ах ты, Господи! А другая-то дорога к вам есть, короче? Есть, есть. А сам весь встрепенулся. Есть дорога через ущелье, совсем короткая. Немногие знают ее. Конному пройти можно? Можно. А орудием? Трудно будет, а можно. Телел я дать армянину лошадь и со всем отрядом за ним в ущелье. Как уж мы там в горах карабкались, я и не заметил хорошенько. Опять машинальность нашла, но только в душе лёгкость какая-то, точно на крыльях лечу и уверенность полная, знаю, что нужно делать и чувствую, что будет сделано. Стали мы выходить из последнего ущелья, после которого наша дорога на большую переходила. Вижу Арменин скачет назад, машет руками. Тут мало не тут. Подъехал я к передовому разъезду, навел трубку, точно конницы, видимо-невидимо, ну, не сорок тысяч, конечно, а тысячи три-четыре будет, если не все пять. Увидали, чертовы дети казаков, поворотили нам навстречу, мы-то им в левый фланг из ущелья выходили, стали из ружей палить в казаков, ведь так и жарят азиатские чудища, из европейских ружей точно люди, то там. — Да тут казак с лошади свалится, старший из сотенных командиров подъезжает ко мне. Прихожите атаковать, ваше превосходительство! Что же эти анафемы нас, как перепелок, подстреливать будут, пока орудие-то устанавливают? Мы их и сами разнесем! — Потерпите, голубчики, еще чуточку говорю. Разогнать-то, говорю, вы их разгоните. А какая же в этом сладость! Мне Бог велит прикончить их, а не разогнать. Ну, двум сотенным командирам приказал, наступая в рассыпную, начать с чертями перестрелку. А потом, вязавшись, сделал отходить на орудие. Одну сотню оставил маскировать орудие, а нижегородцев поставил уступами влево от батареи. Сам весь дрожу от нетерпения. И младенец-то жареный с выкачанными глазами передо мною, и казаки-то падают. Ах ты, господи! Дама, как же кончилось? Генерал, кончилось по самому хорошему без промаха вязались казаки в перестрелку и сейчас же стали отходить назад с гиком чёртово племя за ними разодорилось уж и стрелять перестали скачут все равы прямо на нас подскокали казаки к своим саженьям на 200 и рассыпались горохом кто куда ну вижу пришёл час воли божьей сотня раздайся Раздвинулось моё прикрытие пополам, направо налево. Всё готово. Господи, благослови! Приказал полбу батарею и благословил же Господь все мои шесть зарядов. Такого дьявольского визга я отродясь не слыхивал. Не успели они помниться, второй залп картечи. Смотрю, вся орда назад шарахнулась. Третий в догонку. Такая тут кутерьма поднялась, точно как в муравейник несколько зажженных спичек бросить. Заметались во все стороны, давят друг друга. Тут мы с казаками и драгунами с левого фланга ударили и пошли крошить, как капусту. Немного их ускакало, которые от картечи вернулись, на шашки попали. Смотрю... Иные уж и ружи бросают, с лошадей соскакивают. Омана запросили. Но тут уж я и не распоряжался. Люди и сами понимали, что не до Омана теперь всех казаки и нижегородцы порубили. А ведь если бы эти безмозглые дьяволы после двух первых-то залпов, что были им, можно сказать, в упор пущены, саженник к двадцати-тридцати, если бы они вместо того, чтобы назад кинуться, на пушке поскакали, так уж нам была бы верная крышка третьего-то залпа уж не дали бы. Но с нами Бог. Кончилось дело, а у меня на душе светлое Христово Воскресенье. Собрали мы Со их убитых 37 человек Богу душу отдали. Положили их на ровном месте в несколько рядов. Глаза закрыли. Был у меня в третьей сотне старый урядник Адарченко, великий ночотчик из способностей удивительных. В Англии был бы первым министром. Теперь он в Сибирь попал. за сопротивление властям при закрытии какого-то раскольнического монастыря и истребление гроба какого-то из почитаемого старца. Кликнул я его. Ну, говорю, о Дарченко. Дело походное. Где нам тут в Алелоях разбираться? Будь у нас за папа, отпивай наших покойников. А для него само собой первое удовольствие рад стараться ваше преосвященство. А сам весь сте даже просиял весь. Пепчи свои тоже нашлис, отпили чинчином. Только священнического разрешения нельзя было дать. Да тут его и не нужно было. Разрешило их заранее слово Христово про тех, что душу свою за другие своя полагают. Вот как сейчас мне это Отпевание представляется. День-то весь был облачный, осенний, А тут разошлись тучи перед закатом, Внизу ущелье чернеет, А на небе облака разноцветные Точно божьи полки собрались. У меня в душе все тот же светлый праздник. Тишина какая-то, и легкость непостижимая. Точно с меня... Вся нечистота житейская смыта, и все тяжести земные сняты. Ну, прямо райское состояние, чувствую Бога. Да и только. А как стал о Дарченко по имени поминать новоприставленных воинов, за веру, царя и отечество на поле брани живот свой положивших. Тут-то я и почувствовал. что немного глаголи не это официальное и ни титул какой-то, как вот вы изволили говорить. А что в заправду есть христолюбивое воинство, и что война, как была, так и есть и будет до конца мира великим, честным и святым делом. Князь После некоторого молчания. Ну а когда вы похоронили своих в этом светлом настояе, неужели совсем-таки не вспомнил о неприятелях, которых вы убили в таком большом количестве? Генерал. Но слава богу, что мы успели двинуться дальше, прежде чем эта падаль не стала себе напоминать. Дама. Ах, Вот и испортили всё впечатление. Ну можно ли это? Генерал, обращаясь к князю